Дядя Кузя, как же много разных умельцев мы с тобой сегодня встретили! Они и бумагу делают, и рис выращивают, и книги переплетают, и фарфоровый камень добывают! Настоящий город мастеров! Я бы сказал, страна мастеров! И умельцев этих гораздо больше, чем мы успели увидеть! Например, в Кузя! Китай издревле умели лечить людей травами и иглоукалыванием, выплавлять металл, наблюдать за звездами, готовить удивительно вкусные и необычные блюда. Китай прославился в веках своими математиками и поэтами, художниками и философами. И все они, мастера, ученые, творцы, оставили огромный след не только в истории Поднебесной, своим трудом, своими открытиями они изменили жизнь людей во всём мире. Ой, дядя Кузя, мы ведь забыли про нашу фарфоровую вазу. Нет, чего, Стик, не забыли. Фарфоровая мастерская находится на соседней улице. Мы как раз туда и направляемся.